Глава двадцать первая Разбудил меня звук шагов и шелест шелкового платья. «Как она себя чувствует?» — спросила женщина. По голосу я узнала леди Иоланту. «Хорошо, госпожа. А это, судя по негромкому покашливанию, целитель». Признаться, я не ожидал. Девушка не только спасла его высочество, но и осталась в живых. Это просто чудо. Вот как протянула ей Аланта, которая явно не разделяла восторга старика. А как вы это объясните? Моя же не невеста принца. Целитель по-доброму усмехнулся. Думаю, госпожа эта девушка искренне любит его высочество. А настоящая любовь способна творить чудеса. И я затаила дыхание, притворяясь спящей. То как легко целитель разгадал мою тайну, привело меня в ужас. Интересно, что скажет на это Яланта? Но я напрасно волновалась. Яланта некоторое время сверлила меня взглядом, потом развернулась и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Целитель, поправив мне подушку, последовал за ней. Проведя рукой по кровати, я тяжело вздохнула. Как и следовало ожидать, принца рядом не оказалось. Наверное, Альбера перенесли в другую комнату, как только ему стало лучше. Интересно, это сделали по приказанию целителя или же хозяйке замка не понравилось, что её любимый находится в одной постели со служанкой. Опираясь рукой о спинку кровати, я попыталась подняться, но неудачно. Закружилась голова, перед глазами замелькали мушки. Я поняла, что потратила слишком много сил, пытаясь помочь Альберу. Пока не отдохну, не смогу двигаться. Когда я снова открыла глаза, за окном сгущались сумерки. Комнату освещала свеча, стоявшая на столике у кровати. И я пошевелилась, тяжёлое одеяло упало на пол, и это привлекло внимание сидевшей у окна женщины. Наконец-то ты очнулась. Со странным удовольствием, сказала она. В воздухе повеяло знакомым ароматом духов. И Аланта неторопливо приблизилась к постели и встала у изголовья, скрестив руки на груди. Наши взгляды встретились. Не зная, что увидела девушка, но я заметила её побледневшее лицо без макияжа, выбившейся из косы пряди волос и чёрные, словно ночное небо, глаза. Прошлая ночь и день были трудными не только для меня. А где его высочество? Я собиралась сказать совершенно другое. Например, поблагодарить госпожу, сидевшую в моей постели. Или попросить принести еды. Я сильно проголодалась. Но помимо моей воли первая мысль была о принце. И это очень не понравилось леди Иоланте. Не думаю, что тебя должно беспокоить здоровье и его высочество. Ты уже выполнила свой долг? Помогла ему, когда Альберу нездоровилось. Остальное тебя не касается. Я молчала, поражённая не только словами, но и тоном и Аланты. Куда подевалась милая, робкая девушка, которую я причёсывала и наряжала целый месяц? Та, что краснея и вздыхая, рассказывала мне о своих чувствах к принцу. Передо мной стояла дама, принадлежащая к богатой семье и очень недовольная поведением своей горничной. И что значит, Альберу не здоровилась? Это ведь и Аланта отравила его любовным зельем. Неужели она не чувствует за собой никакой вины? У меня вертелся на языке дерзкий ответ, но я сдержалась. Главное, что с Альбером все хорошо, иначе хозяйка не тратила бы время, сидя у моей постели. Но зачем она всё-таки пришла? Спустя минуту я получила ответ на этот вопрос. Госпожа Яланта, постучав сложенным веером по ладони, сухо произнесла: "Я очень разочарована в тебе, Майя. Подумать только, я пригрела змею на своей груди. Ведь я доверяла тебе и относилась скорее как к подруге, чем как к служанке". Я столько рассказывала тебе о принце, о том, как сильно его люблю, а ты смеялась надо мной и втайне встречалась с Альбертом. Я вздрогнула, подумав, что нас с принцем видели у камня равновесия. И Аланта с трудом выдохнув, продолжила: "Теперь понятно, почему принц не обращал на меня внимания. Он завёл связь со служанкой в моём же доме. Просто неслыхано". На что ты рассчитывала, Майя? Что принц, переспав с тобой, возьмёт тебя в столицу или сделает своей фавориткой? На большее ты увы не годишься. В супруге Альбер возьмёт другую женщину, честную и скромную. И я вспомнила, как честная и скромная леди предлагала себя Альберу в любовницы, но промолчала. и Аланта потеряла голову от ревности. Она не будет слушать, что бы я ни сказала в свое оправдание. Мое равнодушие разозлило ее еще сильнее. «Отвечай, Майя, как давно ты с принцем? Что он нашел в обычной девчонке?» Я молчала, глядя перед собой. Казалось унизительным объяснять, что связывало нас с Альбером. Слова и Аланты, подобно комьям грязи, пачка ле душу, превращая мою любовь и преданность в нечто отвратительное. Лицо Иоланты раскраснелось от гнева, её правая ладонь сжалась в кулак, и я начала опасаться, не ударит ли она меня. Но девушка прошла спа комнате, пытаясь успокоиться, и затем снова вернулась к кровати. Ты очень виновата передо мной, Майя. Любую другую служанку, посмевшую поднять глаза на принца, Я бы приказала высечь и запереть в темнице. Но ты спасла Альберу жизнь, поэтому я буду милосердна. Я устрою твою судьбу, дам тебе состояние и хорошего мужа, чтобы ты не отбивала воз о любимых у других женщин. Эланда злорадно улыбнулась, обмахивая сферой. Мужа, госпожа, спросила я, не веря своим ушам. Вы собираетесь выдать меня замуж? Хозяйка кивнула. Именно. Я уже послала за тем, кто может провести обряд. Завтра утром ты станешь замужней женщиной и покинешь мой дом. Я хочу поговорить с принцем Альбертом, возмутилась я. Прости, но это невозможно. Его высочество ещё не пришёл в себя, а когда он начнётся, тебя в замке уже не будет. Не преувеличивай свою ценность для принца, дорогая. Развлечься можно и с прислугой, но для совместной жизни выбирают ровню. Я попыталась встать с постели, но и Аланта больно толкнула меня в плечо. Не двигайся. Целитель советовал тебе отдохнуть, или ты будешь плохо выглядеть на собственной свадьбе. А, кстати, я ведь ещё не познакомила тебя с женихом. Подойдя к двери, хозяйка распахнула её, пропустив в комнату крепкого мужчину. "Это такая честь для тебя, Майя. Несмотря на твоё неподобающее поведение, господин Бьют согласился взять тебя в жёны". Слова замерли у меня на губах. Я растерянно моргала, переводя взгляд с Эланты на мужчину. Я так надеялась, что больше никогда его не увижу. Бывший управляющий изящно поклонился хозяйке замка. Ваше желание закон для меня, моя леди. Позвольте выразить свою глубочайшую признательность. Когда я написал вам письмо с просьбой о встрече, то и подумать не мог, что вы окажете мне честь и выберете супругу. Конечно, девчонка не первой свежести, но солидная приданое это исправит. Мае, нужна крепкая рука, господин бьют, вздохнула хозяйка. Я могу на вас рассчитывать? Конечно, моя леди. Я выбью дурь из этой хорошенькой головки. Обещаю, больше девчонка вас не потревожит. Минуточку, ейдовит сказала я. А меня вы спросить не хотите? И я не выйду замуж за бьют Оледи Аланта. Лучше скитаться по Эриту, прося подаяние, чем стать его женой. Иоанта прижал отунки пальцы к вискам, изображая крайнюю усталость. Управляющий тут же подскочил к кровати, отбросив в сторону одеяло. Его лицо перекосилось от ярости. Значит, не пойдёшь за меня, прошептал он. Прекрасно. Тогда я продолжу то, что начал у камня равновесия. Жаль, что его высочество меня опередил, сделав тебя своей подстилкой. Но сейчас его нет. Тебе никто не поможет. Он сжал мою руку с силой, выкручивая её. Я бросила умоляющий взгляд в сторону Эоланты, но та сделала вид, что ничего странного не происходит. Соглашайся, моя, обранила она. Это влистлящее предложение. Я даю тебе в приданое небольшое поместье. Свой дом, муж, дети, что ещё нужно женщине? Я смотрела в тёмные от возбуждения глаза Бьюта и понимала, что его ничто не остановит. Как только я Аланта выйдет за дверь? Подождите, пискнула я. Я согласна. Управляющий неохотно выпустил мою руку, потом окинул моё тело масляным взглядом. Может, не стоит ждать до завтра? Раз уж мы обо всём договорились. К моему облегчению хозяйка не позволила этого. После обряда делайте что хотите, бьют. Но я больше не потерплю нарушения приличий в этом доме. К тому же моя устала, ей нужно отдохнуть перед завтрашним днём. Бьют вышел, с сожалением покосившись в мою сторону. За ним, держа спину прямо, последовала и Аланта. Шокнула задвижка на двери. Я осталась в одиночестве ждать рассвета и ненавистной свадьбы. На полке тикали часы, отсчитывая мгновения. Каждая прошедшая минута приближала меня к ужасному будущему. Я сидела на кровати после неудачной попытки подняться на ноги и в отчаянии глядела на дверь. Будь моя воля, я бы сбежалась с замка сию же минуту. ушла бы пешком, не взяв ничего с собой, лишь бы оказаться подальше от Бьюта. Лицо бывшего управляющего всплыло в моей памяти, заставив меня вздрогнуть от отвращения. Неудивительно, что он согласился на эту сделку. Назвать браком предстоящий союз я не могла. Бьют потерял всё: службу, деньги, власть, оказался в немилости у наследника трона. В такой ситуации женишься на кому угодно, если за невестой дадут солидное приданое. А если учесть, что при этом он сможет отомстить мне и уязвить скорбившего его принца, то неудивительно, что Бьют долго не раздумывал. Ну и Аланта, как она могла так поступить со мной? Она же знала, что представляет собой бывший управляющий. Неужели за спасение жизни её любимого Меня ждала такая награда. Немного подумав, я нашла объяснение её поступку. И Аланта, несмотря на внешнюю мягкость, знатная дама. Для неё чувство прислуги ничего не значит. Мы с Ризой для неё не подруги, а лишь полезные приспособления, облегчающие жизнь. Конюх следит за лошадьми, кухарка готовит еду, а горничные ухаживают за хозяйкой. Какое же унижение она испытала, узнав о моих чувствах к принцу и решив, что они взаимны. Пренебречь ей, красивой и богатой леди, ради служанки немыслимо. И Аланте хватило бы одной ревности, чтобы меня возненавидеть. Но к ревности добавился страх разоблачения. Девушка боялась, что я расскажу Альберу, Что она отравила его приворотным зельем. Даже высокое происхождение Аланты не спасло бы её от наказания. Печально вздохнув, я подумала, что леди Эммери выбрала самый жестокий способ, чтобы избавиться от меня. Причём внешне всё выглядело более чем прилично. Она не выгнала меня из замка, не бросила в темницу и не приказала высечь. Наоборот, нашла мужа и дала богатая приданная. А то, что я долго не протяну в одном доме с Бьютом, добрую леди не волновало. Мои мысли о талаланте вернулись к принцу. Как он себя чувствует? Поправился ли? Несмотря на уверения целителя, меня терзало беспокойство за Альбера. Интересно, что он скажет, узнав, что меня нет в замке? Расстроится? Удивится? пожалеет о том, что больше некому помочь ему с ритуалом у камня равновесия? Будет ли он меня искать? Я невесело усмехнулась. Ну, размечталась, Май. То, что ты провела ночь с бессознательным принцем, ещё не делает тебя и его избранницей. Когда Альберт придёт в себя, и Алант расскажет ему отредактированную версию событий, не удивлюсь, если она объявит, что сама спасла принца. Я резко откинула тяжёлое покрывало. Нет, этого не будет. Пока у меня есть силы, я буду бороться. Я выберусь из замка, даже если мне придётся ползти на четвереньках. Медленно, держась рукой сначала за кровать, потом за стулья, я добралась до окна. Выглянула вниз и отшатнулась. Даже чувствую я себя лучше. Мне рискнуло бы спуститься по отвесной стене. Меня охватило отчаяние. Неужели у меня нет ни шанса избежать ненавистного брака? И тут в дверь тихонько постучали, вернее, поскреблись. И я насторожилась.